Глава десятая. Я придвинулся поближе к Орлову, чтобы лучше слышать ответы Грачева. Но на другом конце провода возникла долгая пауза. Слишком долгая. Казалось, даже сквозь пластик трубки я расслышал, как завертели шестеренки в голове Грачева. Вероятно, он обдумывал возможные темы для беседы и что может последовать после этого. Наконец, послышалось короткое покашливание, и после трубка разразилась ворчливым голосом Грачева. «Орлов, чего тебе? И что это за важный вопрос такой, что ты решил побеспокоить меня?» Голос Грачева из ворчливого постепенно становился холодным и сухим. От прежнего замешательства не осталось ни следа. Наверное, Михаил Валерьянович ждал другого звонка, но, услышав в трубке голос Орлова, потерял к беседе всякий интерес. Орлов тоже уловил перемены в голосе Грачева, и это его разозлило. Я видел, как его пальцы чуть сильнее сжали трубку, и на скулах заходили желваки, после короткой паузы он произнес ровным, лишённым всяких эмоций голосом. «Я хотел поговорить о компромате, Михаил Валерьянович, о компромате, который я собирал всё время, пока работал». Орлов на мгновение сбился, но тут же продолжил. «Под вашим началом у меня получились довольно подробные записи». Тишина на другом конце провода стала почти осязаемой. Казалось, даже помехи на линии замерли. Я тоже задержал дыхание, наблюдая за Орловым. Его взгляд сейчас был устремлен куда-то вдаль, поверх крыш домов, видимых через стекло будки. Только легкое подрагивание скулы выдавало внутреннее напряжение. Одновременно с этим я представил Грачева со злостью сжимающего трубку в своем кабинете или в прихожей. Наверняка с его лица слетела вся самоуверенность, а мозг принялся лихорадочно перебирать Варианты выхода из сложившейся ситуации. «Что ты мелешь?» – прозвучал резкий и полный ярости голос Грачева. «А еще в нем я услышал то, что и планировал услышать. Первые проблески настоящего страха». «Какой компромат? О чем ты говоришь, Орлов?» Петр Игоревич проигнорировал тон собеседника. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он ответил спокойно, слегка флегматично. «Михаил Валерьянович, я говорю о компромате...» который я собирал, пока работал с вами. У меня имеется записная книжка, которая полна интересных деталей. Суммы, даты, фамилии. Те, что вы предпочитали не афишировать. Если эти записи попадут куда надо, то, думаю, там найдется много любопытного. Достаточно, чтобы вопросы возникли не только у порткома. И я намерен передать их Громову, а он... Он сделал небольшую паузу, словно давая словам осесть в мозгу Грачева. Я мысленно аплодировал самообладанию лейтенанта. Он здорово отыгрывал свою роль. Но, — продолжил Орлов, — как я погляжу, вам это неинтересно. Прошу прощения за беспокойство. Прощайте. Резким движением руки Орлов убрал трубку от туха и направил ее к рычагу. Я заметил в глазах лейтенанта промелькнувшую тревогу. Этот момент был решающим и скользким, клюнет Грачев или нет. Поэтому Орлов не торопился, давая собеседнику лишние секунды на осознание. И не ошибся. Постой! послышался взволнованный голос из трубки. Петя, постой. Орлов замер. Его взгляд метнулся ко мне. Впервые за весь разговор на его лице появилась легкая улыбка. Он медленно поднес трубку обратно к уху, но отвечать не спешил. Голос Грачева, когда он заговорил снова, претерпел разительную перемену. Из него исчезла ярость, испарилось пренебрежение. Теперь в нем слышалась вымученная сердечность. Он явно пытался вернуть разговор в русло своих отношений. «Зачем ты так спешишь?» — заискивающе проговорил Грачев. «Не чужие же друг другу люди. Алло, Петя, ты слышишь?» «Я вас слушаю, Михаил Валерьянович», — сухо ответил Орлов. «Ну вот». Грачев снова затянул паузу, видимо, собираясь с мыслями и подбирая слова. «Объясни толком. Что за записи? О чем речь? Из чего это ты вдруг решил их...» «Громову отдать», — он произнес мою фамилию с заметным отвращением. Вопросы сыпались на Орлова как из рога изобилия. Грачев усиленно пытался понять мотивы лейтенанта. А еще он хотел выведать, что было известно Орлову. И, конечно же, он не упустил шанс напомнить, что это именно он некогда оказал семейству Орловых услугу. Но этим он сделал только хуже. Петр Игоревич вздохнул так, чтобы этот вздох хорошо был слышен в трубке. «Выбора у меня не было, Михаил Валерьянович», — с показной обреченностью в голосе проговорил Орлов. «Ситуация вынудила. Вы меня в эту кашу втянули, а потом бросили, как отработанный материал. Когда грянет гром, я окажусь крайним. А Громов, он человек с принципами и связями. Он знает, куда с этим идти». Орлов говорил уверенно, искусно смешивая ложь и истину. «Я предпочел подстраховаться. Отдам и...» «Исчезну с глаз долой». «Подстраховаться». Грачев протянул это слово с непонятной интонацией. В его голосе зазвучала язвительная усмешка. «То есть решил сдать меня, Петя?» Дождавшись, когда собеседник умолкнет, Орлов нехотя проговорил, словно колеблись. «Но я могу рассказать вам, когда и где будет проходить эта передача. Точное время, место и дату. За вознаграждение». Грачев молчал. Потом послышался короткий, похожий на смешок, звук. «Не ожидал я такого от тебя, лейтенант», — прозвучало из трубки. Голос Грачева снова изменился. В нем появились нотки циничного восхищения и облегчения. Все-таки образумился и решил продать пацана. Интересный поворот. Орлов поджал губы. Между его бровей пролегла хмурая складка, но голос его остался таким же ровным, без тени оправдания или стыда. «Времена нынче такие, Михаил Валерьянович. Жене нужны наряды, а дочке...» Он помолчал и посмотрел на меня. «А дочке лечение, дорогое лечение. На одну лейтенантскую зарплату не вытянешь. Приходится искать варианты». Из трубки донеслось негромкое, понимающее хмыканье. «Да, лечение, семья...» — пробурчал Грачев. В его голосе внезапно появилась капля снисходительности, почти сочувствия. Циничного, но все же. «Это весомый аргумент, Петя. Семья — это святое. Ладно, согласен на твои условия». Грачев снова замолчал. В трубке что-то зашуршало. Когда он заговорил, то он его в очередной раз претерпел изменения. Теперь он звучал деловито и расчетливо. «И сколько же ты хочешь за информацию? Сколько тебе нужно, чтобы покрыть твои нужды?» Я довольно улыбнулся и слегка хлопнул Петра Игоревича по плечу. Торг начался. Как мы и договаривались, Орлов назвал сначала заоблачную сумму. Грачев в ответ фыркнул и ожидаемо назвал смехотворно низкую. Я наблюдал, как в процессе торга менялось лицо Орлова. На нем появлялось брезгливое выражение. Видно было, что ему противны и Грачев, и этот торг. Но при этом голос его приобрел стальные нотки, и он ничем не выдавал себя. Он уверенно парировал доводы Грачева, ссылаясь на уникальность информации и степень риска. Грачев же ворчал о наглости юнцов, но ставку все же поднимал. «Это уже грабеж среди бела дня, Орлов!» доносился из трубки раздраженный голос Грачева с примесью досады. Ему отчаянно не хотелось платить, а надо было. «Риск, Михаил Валерьянович», — отвечал Орлов. «Риск огромный, я подставлюсь первым, а информация...» Она стоит того. Гарантия вашей свободы или длительного отпуска за государственный счет. Выбирайте. Грачев пытался давить, напоминая о старой дружбе. Говорил о том, что мы же свои люди. Но Орлов был непреклонен. Он не просил, а требовал плату за услугу. В какой-то момент я заметил на углу незнакомца. Человек стоял в отдалении и пристально наблюдал за нами. Из-за расстояния и надвинутой на лицо кепки я не мог рассмотреть лица. Поэтому, дав знак Орлову, что скоро вернусь, я вышел из телефонной будки. Но стоило мне сделать несколько шагов, как незнакомец шустро юркнул за угол дома. Я перешел на бег, но когда я добежал до угла, там уже никого не было, наблюдатель словно в воздухе испарился. Вернувшись к Орлову, я махнул ему рукой, обозначая свое присутствие, но внутрь заходить не стал. Мне хотелось побыть на свежем воздухе и прикинуть, кем мог быть этот человек и зачем он следил за нами. Встав в шаге от будки, я прислонился к теплой от солнца кирпичной стене соседнего дома и уставился на дорогу. Шум редких проезжающих машин отвлекал меня от мыслей о неизвестном наблюдателе. Если это был тот, о ком я думаю, тогда он опоздал, и его слежка лишена смысла. А если нет, тогда кто? Один он или у него есть напарники? Я внимательно вглядывался в лица прохожих, но ничего необычного не замечал. Все они были погружены в свои заботы и мысли. Никто из них не обращал на нас внимания. Наконец Орлов махнул мне рукой, и я, оттолкнувшись от стены, вернулся в телефонную будку. По всей видимости, цифры у них сошлись, и они о чем-то договорились. Сумма оказалась значительной, насколько я понял из дальнейшего разговора. У меня сложилось впечатление, что Грачев боялся того, что Орлов мог просто положить трубку, и поэтому не стал артачиться. Ладно. Сдавленно проговорил Грачев, и хоть в его голосе и слышалось недовольство, но было в нем и удовлетворение от достигнутой договоренности. «Договорились. Только смотри, Орлов. Если это Мура, ты меня знаешь». «Знаю, Михаил Валерьянович», — сухо ответил Орлов. «Прекрасно знаю». Он выдержал драматическую паузу, не в силах удержаться от того, чтобы в очередной раз не потрепать нервы собеседника. «Ладно, записывайте адрес и место встречи». Орлов начал диктовать. «До связи, Михаил Валерьянович!» Попрощался в конце Орлов и положил трубку. Несколько секунд он неподвижно стоял, глядя на телефонный аппарат, потом медленно повернулся ко мне и устало провел ладонью по лицу. Разговор дался ему нелегко. «Ну что, Сергей?» — спросил он тихо, выходя из будки и вдыхая свежий воздух. «Похоже, поверил». Я кивнул, оглядывая пустынную улицу. Лейтенант блестяще отработал свою часть плана. Рыба заглотила наживку. И теперь где-то там, в городе, Михаил Грачев сейчас лихорадочно обдумывал только что услышанное, строил свои планы, отдавал приказы. В то, что он будет играть честно, я не верил ни на мгновение. Мы медленно пошли обратно к госпиталю. Орлов шел, опираясь на костыль, и о чем-то усиленно размышлял. «А если он почувствует неладное?» проговорил он спустя несколько минут раздумий. «Или не придет? Придет, уверенно сказал я. «Злость и страх, плохие советчики. Он слишком хочет эти записи и слишком боится, что они попадут не в те руки. Он придет. Впереди показались ворота госпиталя. Орлов остановился и повернулся ко мне. «Ладно, я буду в назначенном месте в нужный час, с пустым конвертом для вида. Дальше, как карта ляжет», — проговорил он и протянул руку. Пожав его руку в ответ, я сказал на прощание. До встречи, Петр Игоревич. Все пройдет по плану, даже не сомневайтесь. Он кивнул и, развернувшись, заковылял по асфальтовой дорожке к корпусу. Я смотрел ему вслед и думал о том, что теперь все зависит от того, как поведет себя Грачев в назначенный час и хорошо ли я подготовил ловушку. Дом Грачева. Волгоград. Тяжелая трубка телефона с глухим стуком легла на рычаги аппарата. Звук гудков окончательно смолк, оставив в просторном кабинете Михаила Валерьяновича Грачева гнетущую тишину, нарушаемую лишь мерным тиканьем настенных часов да собственным тяжелым дыханием. Он не отходил от стола, так и стоял, вцепившись пальцами в его кромку и тупо уставившись невидящим взглядом в стену, где висела карта области. «Орлов. Петька. Маленький лейтенантишка. Как он посмел?» Слова, только что услышанные из трубки, эхом отдавались в его черепе, смешиваясь с яростью и холодным липким страхом. Компромат. «Записи? Вознаграждение?» Михаил Валерьянович мысленно перебирал возможные моменты, когда мог допустить оплошность. «Мысль о том, что этот тихий лейтенант годами вел записи, фиксировал каждую операцию, каждую передачу, каждый неофициальный разговор, вызывало не просто гнев, а живой ужас, смешанный с неверием. Неужели он просчитался? Дал слабину? Допустил, чтобы под носом у него велась такая работа. Да, Орлов был у него на крючке. Да, он использовал его, как и других. Но чтобы этот тихий червяк оказался таким проходимцем, чтобы он осмелился еще и угрожать, да еще и кем, Громовым? Этим выскочкой-курсантом? Внезапно оцепенение сменилось взрывом бешенства. Грачев резко размахнулся со всей дури, ударил кулаком по массивной деревянной столешнице. Бам! Удар вышел неудачным. Костяшки врезались в острый угол массивной пепельницы из темного стекла. Острая жгучая боль пронзила руку. Грачев взвыл, инстинктивно втянув воздух сквозь зубы и прижав поврежденную руку к груди. Он поднес кулак к глазам, на костяшках пальцев виднелись рваные ссадины, из которых сочилась кровь. Боль была жгучей, но она лишь подлила масло в огонь его ярости. С диким звериным выражением лица он приложил окровавленную руку к рту и грубо с отвращением слезнул теплую, солоноватую кровь. «Ах Прошипел он сквозь зубы, вытирая губы тыльной стороной запястья. Он вскочил с кресла, задев его ногой так, что оно. Отъехала с пронзительным скрипом по паркету и начал метаться по кабинету. Он ходил от окна, зашторенного плотной тканью к двери и обратно, как загнанный зверь в клетке. Он не замечал ни дорогих ковров под ногами, ни книжных шкафов. Видел только наглое лицо Громова с его самодовольной ухмылкой, и слышал спокойный голос Орлова. «Да как он посмел!» Грачев хрипло бубнил себе под нос. «Червь! Ничтожество!» «Шантажировать меня?» Он остановился посреди комнаты, зло и с каким-то неверием усмехнулся, оскалив зубы. «Меня? Михаила Валерьяновича Грачева? Ха! Дерзко, Петя, очень дерзко, но глупо, глупо, смертельно!» Ярость кипела в нем, как вода в котле, но где-то глубоко внутри уже зрело осознание угрозы. Инстинкты хищника, отточенные годами теневых дел, давали о себе знать. Что если у Орлова действительно есть что-то серьезное? Что если Громов просто посредник? Мысли о возможных последствиях заставили Михаила Валерьяновича внутренне сжаться. Он представил допросы, унизительные проверки, потерю всего, что он имел сейчас, власть, влияние, деньги, свобода. Страх был сильнее ярости, но он лишь подстегивал его к действию. «Платить? Платить вымогателю?» Эта мысль вызывала у него новый приступ злости. Не бывать этому. Это не только унизительно, но и смертельно опасно. Дать деньги значит признать вину. Или, что еще хуже, создать прецедент, после которого любая шавка решит, что может тявкать на него. Грачева Михаила Валерьяновича. Урон репутации, которую он нарабатывал десятилетиями. Нет. Это исключено. Но и записи, если они существуют, должны быть изъяты. И немедленно. А лучше, чтобы они были уничтожены. Значит, нужно их забрать. Силой. Раз и навсегда покончив с проблемой под названием «Орлов» и заодно с этим назойливым Громовым. Он остановился у стола, снова уставившись на телефон, как на ядовитую гадюку, которая только что его укусила. Мысль о силовом решении принесла некое подобие успокоения. Это был его язык, его методы. Надежные, проверенные. У него же есть люди, верные дуболомы, готовые за хорошую плату и за страх перед ним самим сделать всю черную работу за него. В конце концов, у него есть Гриша, надежный Гриша, туповат, конечно, но исполнителен и не задает лишних вопросов. Сделав два широких решительных шага, он обогнул стол и схватил трубку. Он принялся быстро набирать номер телефона Щелк, щелк, щелк. Трубку взяли практически сразу же. Прозвучало всего два гудка. «Алло!» Раздался на другом конце низкий прокуренный голос, лишенный интонации. «Гриша!» Властно без предисловия, рявкнул Грачёв трубку. «Завтра нужно смотаться в одно место. Пустырь, на самой окраине города. Точный адрес сообщу завтра перед выездом. И захвати с собой парочку надежных ребят!» На свою беду Гриша именно сегодня решил стать любопытным и въедливым, что ранее за ним не водилось. Поэтому он задачно спросил: а... неспешно протянул Гриша. А зачем туда, Михаил Валерьянович? В ответ на это Михаил Валерьянович взвыл и рявкнул: Зачем? Но он тут же взял себя в руки, вспомнив, что и правду не озвучил вторую часть задания. Понизив голос до опасного шипения, он процедил: Потому что я так сказал. А вот тебе и весь зачем? Будешь вопросы задавать, или мне кого другого найти, чтобы тебя заменить? Угроза подействовала мгновенно. Голос Гриши потерял последние нотки сомнения, стал ровным и деловым. «Все ясно, Михаил Валерьянович. Не нужно искать другого. Во сколько ехать и что делать надо?» «Вечером. Точное время скажу завтра вместе с адресом. Там увидишь двух пацанов. Один тот самый лейтенант, которого ты вез в Волгоград, помнишь?» Трубка согласно промычала. «Другой курсант Громов», — продолжил Михаил Валерьянович. Ты его тоже должен помнить. Согласное мычание повторилось. Так вот, нужно будет забрать у них кое-что. Записную книжку или бумаги какие-то. Короче, все, что у них будет с собой. А их самих... Михаил Валерьянович сделал едва заметную паузу. Убрать, чтобы духу не осталось. Понял? На корм червям, Гриша. И чтобы никто не видел, не слышал. Все ясно. Ясно, Михаил Валерьянович. Чего неясного-то? Последовал незамедлительный ответ. Разберемся, двое пацанов не проблема. Записи заберем, ни следов, ни свидетелей. Вот другое дело. Грачев немного размяк, слыша в голосе подчиненного послушание и покорность. Все, до завтра. Он положил трубку, на этот раз аккуратно. На лице его появилось выражение мрачного удовлетворения. План был прост, понятен и надежен. Гриша с ребятами справится. Орлов и Громов исчезнут, компромат сгорит, проблема будет решена раз и навсегда. Конец истории. Он снова принялся расхаживать по кабинету, пытаясь успокоить нервную дрожь в руках. Но странное неприятное чувство не покидало его. Как будто мелкий камушек застрял в ботинке. Не больно, но раздражает и мешает идти. Что-то не так. Навязчивая мысль вертелась в голове и никак не хотела исчезать. Вообще все, что касалось этого Громова, Шло на перекосяк. Слишком уж удачлив был этот курсант, слишком много знал. Слишком ловко уходил от ловушек. А теперь еще и Орлов, которого он считал сломленным, внезапно выкидывает такой фортель шантажом и передачей компромата именно Громову. Слишком много совпадений. Слишком гладко все складывается для них. Или для него? Грачев резко остановился посреди комнаты. Его интуиция, та самая, что не раз спасала его в опасных ситуациях, вопила об опасности. Ловушка? Догадка поразила его, словно током ударила. Что если Орлов не предатель, а приманка? Что если эта встреча, спектакль, разыгранный для него? Отправить Гришу с парнями вслепую — это рисковать своими людьми, а главное — не контролировать ситуацию, и тогда риски вообще запредельные. Если что-то пойдет не так, если там засада или просто что-то сорвется, он останется в дураках, а компромат, если он есть, может всплыть где угодно. Холодный пот выступил у него на лбу. Нет, так нельзя. Риск слишком велик. Он не мог позволить себе ошибку. Не сейчас. Он резко развернулся и почти побежал обратно к столу. Схватил трубку и снова быстро набрал номер. Гудок. Еще гудок. Михаил Валерьянович нетерпеливо притопывал ногой. «Алло!» — снова хрипло ответил Гриша. «Гриша!» — крикнул Грачев в трубку, не давая собеседнику вставить слово. «Планы меняются, слушай внимательно!» «Слушаю, Михаил Валерьянович!» — спокойно отозвался Гриша. «Завтра заедете за мной в двенадцатом часу!» — приказал Грачев. «А после вместе поедем к этому пустырю, как раз и дорогу покажу!» «Понял!» — без лишних вопросов ответил Гриша. «И это!» — размыслив, добавил Михаил Валерьянович. «Всех бери. Устроим там засаду. Я сам посмотрю, что там к чему, понял?» «Никаких действий без моего сигнала. Я хочу видеть все своими глазами!» «Понял!» — снова флегматично отозвался Гриша. «Вот молодец!» Играчев с облегчением выдохнул. «До завтра!» Он положил трубку на место, на этот раз очень осторожно, глядя на свои окровавленные костяшки. Боль снова напомнила о себе. Он подошел к дивану у стены и тяжело опустился на него. Вытащил из кармана платок и попытался обернуть им раненую руку. Получилось криво, но хоть так. Напряженность понемногу отступала, оставляя после себя пустоту и тяжелую усталость. Но решение было принято, окончательное. Он больше не доверяет никому, ни Орлову, ни Грише, ни судьбе. Он сам должен был убедиться, сам проконтролировать каждый шаг. Сам должен решить судьбу этих двух наглецов и этих проклятых записей. Ошибки были недопустимы. Он не мог себе их позволить. Никакие. Да, если хочешь сделать хорошо, сделай сам, пробормотал он себе под нос, глядя на забинтованную платком руку.